Джек Риччи: Вкус смерти. Я считаю, что сосиски одно из замечательнейших изобретений человечества, сказал Ченглер. А сосиска в сэндвичке там уже и удобно. Можно есть и при этом, скажем, читать, наблюдать за кем-то или же держать в свободной руке пистолет. Электрические часы на стене показывали 15 минут первого. Время ленча. И кроме меня и чендера в офисе никого не было. Он откусил кусочек сэндвича, медленно разжевал его и проглотил. Затем сказал загадочно улыбаясь: "Нет слов, доктор Дэвис. Вы и моя жена были очень осторожны. Я бы даже сказал исключительно осторожны. И тем самым как бы помогли мне". Я, разумеется, устроился так, будто вы покончили жизнь самоубийством. Ну даже если мне не удастся обмануть полицию, и они заподозрят, что совершено убийство, то окажутся в полной растерянности относительно мотива преступления. Ведь нас с вами связывало в этой жизни лишь то, что вы взяли меня на работу, меня и ещё 20 человек. Я почувствовал, что у меня похолодели кончики пальцев. Ваша жена сразу всё поймёт и заявит в полицию, сказал я. В самом деле, лично я в этом сомневаюсь. Видите ли, женщина намного способна ради своего любовника, когда он жив. Но если он умер, это сразу меняет дело. Женщины, мистер Дэвис, очень практичные существа. Кроме того, моя жена сможет лишь заподозрить, что это я вас убил. Достоверно она этого знать не будет. И эта неуверенность явится первым обстоятельством, которое заставит её не обращаться в полицию. Далее она совершенно разумно рассудит, что нет никаких причин предавать огласке её роман с вами, и наконец, вполне вероятно, что помимо меня ещё кто-то желал вашей смерти. Я попытался возразить ему, но в голосе моём, помимо воли, прозвучало отчаяние. Полиция будет проверять всех. И, разумеется, они сразу же обнаружат, что вы задержались в офисе, когда все ушли. Он спокойно покачал головой. Нет, мистер Дэвис. Никто не знает, что я здесь. Я ушёл вместе со всеми и вернулся только тогда, когда понял, что кроме вас здесь никого нет. С минуту он с удовольствием жевал свой сэндвич. Затем снова заговорил. Поразмыслив немного, я пришёл к выводу, что ленч самое подходящее время для убийства. Полиции труднее обнаружить, кто где находится в этот час. Люди завтракают, заходят в магазины, время от времени возвращаются в офис. Практически невозможно будет проверить так называемые алиби всех сотрудников. Он вынул ещё один сэндвич из моего пакета и продолжал Обычно я ем в одном из многочисленных кафетериев рядом с офисом. Но я отношусь к тому типу людей, которые не привлекают к себе внимания, то что вряд ли моё отсутствие будет кем-нибудь замечено. Я уже 2 недели ожидал такого благоприятного момента. И вот наконец сегодня вы задержались в офисе, когда все разошлись. Я ещё утром заметил, что вы принесли завтрак с собой. Вы решили, что у вас не будет времени пойти куда-нибудь поесть, мистер Дэвис. Он почти ласково посмотрел на меня и улыбнулся. "Да", с трудом произнёс я и облизнул пересохшие губы. Он вертел в руках сэндвич и внимательно рассматривал торчащие из него маленькие сосиски так, будто видел их впервые. Замечали вы когда-нибудь, мистер Дэвис, что человеческий организм неожиданным образом реагирует на различные ситуации? Скажем, в моменты стрессов, горя, страха, гнева, человека часто мучает голод. Вот и я сейчас ужасно голоден. Он снова улыбнулся. Может быть, вы тоже хотите сэндвич, мистер Дэвис? В конце концов, они ваши, а я ему уже второй Еншо не ответил. Он вытер губы мои бумажной салфеткой и снова заговорил. На настоящей стадии своего развития человек всё ещё не может отказаться от мяса. Вот и я питаю к нему пристрастие. Однако, будучи человеком чувствительным, я реагирую на всякие мелочи. Например, если в бифштексе мне попадётся хоть один хрящчик, я ни за что не смогу доесть его, как бы ни был голоден, ни за что. Он пристально посмотрел на меня. Возможно, мистер Дэвис, вам кажется, что я несколько эксцентричен, поскольку подробно обсуждаю с вами проблемы питания в такой неблагоприятный для вас момент. Он пожал плечами и продолжал. По правде говоря, я и сам не знаю, почему до сих пор не выстрелил в вас. Может быть, хочу продлить некоторое наслаждение, которое испытываю в эти минуты, или я боюсь Он снова пожал плечами. "Ну даже если я боюсь, уверяю вас, мистер Дэвис, что я это сделаю". Я взял со стола пачку сигарет и спросил: "Вы знаете, где сейчас Элен? Хотите попрощаться или заставить её убедить меня не убивать вас? Очень сожалею, что ничем не смогу помочь вам, мистер Дэвис". В четверг Элен уехала на неделю к сестре. Я глубоко затянулся и неожиданно поперхнулся. Прокашлявшись, я довольно спокойно сказал: "Мне не жалко умирать. Я думаю, что я в расчёте и с миром, и с людьми". Он посмотрел на меня с недоумением, а я продолжил говорить, не обращая на него внимания, словно самому себе. Это случалось со мной три раза. Три раза. До Элин была Беатриса, а до Беатрисы Дорти. Он, хмыля, с перебил меня: "Хотите оттянуть время? Думаете, кто-нибудь вернётся пораньше? Но я предусмотрел эту возможность и запер входную дверь. Я сомневаюсь, что кто-то вернётся до часа. Но если это произойдёт, то в отве офис. Всё равно никому не удастся. Если же в дверь стал стучать или пытаться её открыть, я тут же выстрелю в вас и уйду через чёрный ход". От волнения у меня вспотели ладони, однако пересырев себя, я заговорил снова. От любви до ненависти один шаг, Ченлер. Я это хорошо знаю. Мне не раз случалось любить и ненавидеть одного и того же человека с одинаковой силой. Я стряхнул пепел с сигареты и продолжал. Я любил Дороти и был уверен, что она тоже любит меня. Мы должны были пожениться, а в всяком случае я этого очень хотел. Но она вдруг призналась, что не любит меня и никогда не любила. Чендлер улыбнулся и откусил кусок сэндвича. Я немного помолчал, прислушиваясь к уличному движению. Затем взглянул Чендлера в глаза и сказал: "Она больше не принадлежала мне, но и никому другому принадлежать не будет", решил я тогда и убил её. Он посмотрел на меня с любопытством. "Зачем вы мне это рассказываете?" спросил я. Какое это имеет значение сейчас? Я несколько раз не спеша затянулся. Я убил её, но этого мне было недостаточно. Понимаете вы это, Чендлер? Недостаточно. Я ненавидел её, ненавидел. Я положил сигарету в пепельницу и как можно спокойнее проговорил: "С помощью ножа и пилы я разрезал её на куски, сложил их в мешок". Добавил туда несколько камней для веса и бросил всё в реку. Чендлер побледнел. Я понял, что овладел ситуацией и сделал большую паузу. Через 2 года я встретил Биатрису. Она была замужем, но тем не менее мы стали встречаться. Это продолжалось полгода. И я был уверен, что она любит меня так же, как я её. Но когда я предложил ей развестись с мужем и уехать со мной, она рассмеялась мне в лицо. Ченоли разступил на шаг. А я почувствовал, что у меня нал был выступила и спарена. В этот раз мне уже было недостаточно пилы и ножа. Это меня не удовлетворило. Я наклонился вперёд и перешёл на шёпот. Когда я вышел из дома с мешком в руках, была ночь, светила луна. Мне было хорошо видно, как собаки рыча, рвали зубами куски. ожидая новой порции. Глаза Чендлера расширились от ужаса. Я встал, подошёл к нему почти вплотную и приподнял верхний кусок хлеба на над откушенным сэндвичем, который он дрожащей рукой положил на край стола. Я полагаю, Чендлер, что вы знакомы с технологией изготовления сосисок, которая считается лучшим изобретением человечества. Тогда вам должно быть известно, что оболочки для сосисок Поставляют упаковонами в картонную коробку. 55 футов оболочек за 88 центов. Я положился на вечное место. Вам также должно быть известно, что автомат для набивки сосисок стоит всего 35 долларов. Я улыбнулся ему так же ласково, как всего каких-нибудь полчаса назад он улыбался мне и доверительно сообщил: "Сначала вы отделяете мясо от кости, затем сортируете его. постные, жирные хрящи, и уже потом режете на подходящие куски. Тут я посмотрел ему прямо в глаза. Ваша жена никогда не уйдёт от вас, Чендлер. Она играла со мной. Я любил её и ненавидил, ненавидел больше, чем кого-либо на свете. Меня буквально преследовала эта картина: собаки пресвятили луны рвущей зубами. Чендлер замер от ужаса. Наслаждаясь произведённым эффектом, я вкратчиво спросил, глядя ему прямо в глаза: "Вы на самом деле полагаете, что Элен гостит у сестры?" И я протянул ему недоеденный сэндвич. Когда после похорон мы остались с Эленой одни в моей машине, она сказала: "Я уверена, что Гинер ничего не знала нас. Ума не приложу. Почему он покончил с собой в твоём офисе? Я выехала из кладбищенских ворот и вломяйся ответила. Не знаю. Может быть, съел что-нибудь неподходящее.